Глава 12. После общения с другом сидеть в комнате было скучно, поэтому я не стала ждать Бориса, а сама спустилась в столовую. Стол только накрывали, и я не стала мешать, а дошла в гостиную, где стоял любимый рояль. Моя белоснежная радость, как же я его люблю. Музыка и правда меня спасает и даёт сил. Иногда она помогает подумать и принять решение. Сейчас был именно такой момент. Громов не раз спрашивал, забыла ли я про договор и не собираюсь ли сбежать, как только представится случай, на что я лишь хитро улыбалась и молчала. А как иначе? Ответа у меня нет до сих пор. Хотела ли я быть с Борисом? Пожалуй, устраивала меня жизнь не совсем. Были ли страхи? Да, и ещё какие? Муж хотел влияния, власти, а эти люди никогда не бывают в безопасности. И я молчу про их семью, где гарантии, что со мной ничего не случится. А когда появятся дети, что с ними будет? Будущее меня страшило. Возможно, стоит прямо спросить Громова, чего он хочет больше: меня или свою работу. Хоть от чего таить, он опять мне ответит, что сможет преуспеть во всём. А я думал, кто тут у нас сидит. Громова, я тебя даже не узнал. Спасибо твоей косе, она у тебя приметная. весело произнёс ваша челюк. Привет. Да я и не пряталась. Просто в комнате скучно, хочу вот развеяться. И указала на музыкальный инструмент. Ну да, поэтому ты клавиши уже 10 минут взглядом сверлишь, спрашивает, подходя ко мне и садясь рядышком. Благо скамейка довольно широкая. Я просто задумалась, отвечаю честно, но от учителя ничего не скроешь. Давай выкладывай, что там у тебя в голове? Чую, тебе просто нужен друг для разговора, а Борис не совсем подходит на эту роль. Так? Как ты умудряешься всегда узнать, о чем я думаю? Ты точно мысли не читаешь? Считай, это мой дар, так что вещай. Что там тебя беспокоит? Или есть секреты? Люк положил руку на рояль и выжидающий посмотрел на меня. Ты сочтешь меня слащавой, не буду улыбаться. решила пожурить его, отлично зная, как он любит секреты. Мила, ты что, издеваешься? Я тут сижу и жду, а ты меня обламываешь. Нет, так дело не пойдёт. Рассказывай. А ты мне что? Перешла на его манеру. Ты мне, я тебе. Что поделать? Именно он меня научил, что ничего просто так не даётся и не делается. Баш на баш, любимое его дело. Знаешь, а я ведь знал, что ты это скажешь. Вот прямо чувствовал. Тогда ты подготовился. А то, ну этот подарок привезу только завтра. Обещаю, он очень интересный и вам понравится. Я сам всё проверил. И почему это звучит с каким-то предвкушением? Вам? Так это не только мне подарок. Умеет интриговать. Я бы сказал, это подарок с двумя концами, поэтому для него нужны двое. Ты давай мне зубы не заговаривай и рассказывай. Обещаю помочь суперсоветам». И все страхи просто отступают рядом с ним. Все же хорошо иметь такого друга. Видимо, поэтому я решилась на разговор. «Как ты думаешь, если я останусь здесь с Борисом, у нас получится создать нормальную семью?» Люк от такого вопроса даже завис. Вот смотрит на меня и не мигает. Скажи только правду. Я хочу знать, доживу ли до 40 с амбициями Бориса? Мил, я, конечно, не провидец, но то, что у вас всё получится, я вижу чётко. Неужели ты не видишь, как брат буквально зависим от тебя? Да он ради тебя уже меняется. Если раньше его называли кровавым королём, то всё, этого уже почти нет и всё благодаря тебе. Хочешь сказать, он перестал убивать и мочить всех подряд? Не слишком верилось. А то. Я не совсем тогда понял про кровавый камень, который должен восприниматься тобой как страсть и любовь. Борис тогда что-то обдумывал, запряг Артема найти какие-то лаборатории и научные центры. Потом стал спонсором некоторых из них. Теперь я ничего не понимаю. Как лаборатории связаны с излюбленными пытками Громова? Хочешь сказать, теперь знающие люди режут ваших молчунов? Усмехнулась, на что Люк хитро подмигнул и полез в карман брюк. Достал странный серебряный продолговатый контейнер. «Вот смотри», — произносит, открывая. «И так я вижу странных десять капсул. Или это мини-дротики. Есть синие, есть зеленые, желтые, красные. И что, вы их глотаете? Я все еще ничего не понимала». «Эх, женщина, все тебе объяснять надо. Ну ладно, вот смотри». и достаёт зелёную капсулу и передаёт мне. Лёгкая и в стеклянном контейнере. Зелёная жидкость переливается. Это сыворотка правды. Действует 10 минут. За это время допрашиваемые выложат тебе всё: кого любит, кого нет, какие у него есть тайные желания, счёт в банке и всю нужную нам информацию. Супервещь. Недавно поступила, но мы уже проверили. Сказать, что я впечатлена? Ничего не сказать. А Борис совершенствуется. Так и вы теперь не избиваете, а это колите. Поражённо спрашиваю, беря капсулу в руки. Именно. И мне даже скучно стало, зато отлично экономит время. Тут разные штучки есть. Можно лишить кого-то памяти на пару часов, отпустить и посмотреть, что он будет делать дальше. А нашей встречи он и не вспомнит. Есть капсулы повышающие болевой порог. Это чисто из вредности, как по мне. И это все благодаря тебе, Громова. Но я тут ни при чем. Я просто как-то возмутилась, что манжеты у Бориса были в крови, когда он пришел. Спросила, можно ли не так кроваво. Только попросила найти способ узнать ответы не так кроваво. Было бы супер, если все сами все говорили, и бить не надо. А как иначе? Я не любила кровь и насилие. Я вообще против этого, если только это не самооборона. Вот именно. «Ты дала идею, Борис ее просто развил. Как итог, у Громова патент на эти суперштучки. Ты бы знала, за какие бешеные деньги их покупают!» В голосе Люка было столько восхищения, а я усмехнулась, так как муж и тут смог сделать деньги. «Ладно, но как это повлияет на то, что я хочу семью, хочу безопасность?» — проворчала, вставая. «Как мне сделать, чтобы обо мне просто не забыли?» А вот тут, я думаю, ты что-то придумаешь. Ты у нас девушка сообразительная, а насчёт безопасности тут не беспокойся. Я уберу любого, кто будет тебе угрожать. Мы ведь семья, должны заботиться друг о друге. Слишком зловеще произнёс, а какая улыбка. Не знаю я его, уже бы уносила ноги куда подальше. Знаешь, ты меня успокоил. Усмехаюсь, а потом вздрагиваю, так как меня неожиданно обняли. Знакомый рубин блеснул в лучах солнца, и я расслабилась, понимая, кто это. А я тебя ищу. Не сразу признал. Звучит бархатный голос над ушком. Не нравится мой вид? Родная, ты да в любой одежде шикарна. Ну да, мне нравится и такой домашний вид. Какие короткие шортики и маечка чуть прозрачная, а самое главное её так легко снять. И в подтверждение слов потянул ткань выше, оголяя плоский животик. «Вы решили мне тут стриптиз показать?» — усмехнулся Люк, любуясь на нас. «Размечтался. Я вообще-то думал, ты выйдешь». Пожурил его Борис, на что учитель лишь усмехнулся. «Мечтай, у меня тут важный разговор с твоей женой». «Правда? И что вы обсуждаете?» В голосе мужа появился интерес. Меня даже развернули в объятиях, чтобы заглянуть в глаза. Борис вроде и улыбался, но я вижу, что-то не так. Неужели разговор с Артёмом прошёл неудачно, и у него опять проблемы? Если так, то почему он тут? Или всё не так плохо? И что тут сказать? Признаться или выдать только часть нашего разговора? Но обдумать мне не дали, так как Лёк принял решение сам. Ты мне теперь должен, брат, так как я убедил твою жену не кидать тебя, а спокойно завести семью. Ражайте себе Громовых младших спокойно. Что? Мы это не обсуждали. Я не против, но надо подождать ещё года два или три. Ошарашил Борис, и я замерла. Какие 3 года? Почему так долго? Неожиданно я стала заводиться. Это всё его работа виновата. Он опять хочет меня отложить на время. Но я ведь не молодёю. Так и знала, что слова про семью лишь слова. Он хочет казаться милым и внимательным, но как всегда временно. Нет, я хочу детей через год, заявляю уверенно, от чего Борис удивлённо приподнимает брови, а Люк понимает, что пора тихонько смыться. Его светлая шевелюра только и мелькнула в коридоре. Родная, нет, два или 3 года, не раньше. стоит на своём мужчина, а я зло вырываюсь. Я так и знала, что работа будет выше меня. Что думаешь, этого времени хватит, чтобы закончить очередной проект? Ну потом наступит новый, и опять отложим всё на год, а потом ещё на один. Я ведь могу так и умереть бездетной. Всё, кажется, меня понесло. Родная, успокойся, всё не так. Борис пытался приблизиться, но я всё отступала. Ты «Да как, не так? Всё ясно, как день. Да ты вообще меня бросишь, когда я наскучу или постарею? Хватит, Милена, что ты несёшь? Закричал и в одно мгновение настих меня. Родная, просто послушай меня. 2 года это указание врачей. После твоего лечения прошло мало времени, и беременность это риск. Я просто не могу тебя потерять. Думаешь, я не хочу от тебя малыша? Ещё как хочу. Пусть он будет такой же милый и вредный одновременно. Он будет самым большим моим достижением, моя кровь и плоть. Но пойми, не сейчас. Ты только из-за болезни ведь так говоришь? Естественно. И я тебя не оставлю, обещаю. Я оказался страшным собственником и однолюбом. Знаешь что, Громов? С тебя контракт, где ты напишешь, что никогда меня не бросишь. Все, что пожелаешь, родная. всё, что захочешь. Усмехнулся, крепко обнимая и укачивая в своих объятиях. Кажется, я готова принять решение. И буду верить, что я не ошиблась. Хотя я ведь могу кое-что и проверить. Та самая капсула, что дал Люк, так и осталась в ладошке. Ну что, муженёк, проверим уровень вашего доверия ко мне, а потом всё и решим.